Глава третья. Приятели. Поворачивать назад было поздно, потому я честно попыталась пройти мимо. Опустила голову, сделала вид, что, увлеченно копаясь в коммуникаторе, всеми силами старалась привлекать к себе как можно меньше внимания. А еще от всей души пожалела, что не имею дара тени. Вот у тети Эммы был такой, и когда она хотела, то могла стать совершенно незаметной для окружающих. Я, увы, так не умела. Мне удалось миновать лавочку, где сидел миг с другом, и даже пройти несколько метров дальше. Но не успела обрадоваться, как за спиной раздался крик. «Ангелия!» Услышав собственное имя, я замедлила шаг и обреченно выдохнула. Оборачиваться не хотелось, но все равно пришлось. Вот только изобразить приветливую улыбку у меня вряд ли получилось. Она точно выглядела натянутой. «Привет еще раз. Прости, что сразу не узнал». Проговорил идущий ко мне светловолосый парень, хотя теперь ему куда больше подошло бы слово «мужчина». За прошедшие два года он заметно возмужал. Казалось, даже стал выше. Чуть отросшие светло-русые волосы показались мне немного растрепанными, будто у Мика была привычка убирать их назад от лба пятерней. «Удивительно, что вообще узнал», — ответила ему, пожав плечами. «Хотя я почти не изменилась». «Не скажи». Покачал он головой, а взгляд его черных глаз прошелся по моей фигуре и снова вернулся к лицу. «Выглядишь интересно. Наверное, я потому тебя сразу не вспомнил, что даже представить не мог вот в таком строгом костюме. Тебе идет этот стиль». Я глянула на себя, поправила чуть завернувшийся край серого пиджака и снова посмотрела на Мика. В отличие от меня, он был одет в простую повседневную одежду — джинсы, футболку и кеды. В его образе выделялась разве что черная кожаная куртка с металлическими нашивками и декоративными клепками. Спасибо, ответила старому знакомому, и уже хотела сказать, что спешу и уйти, но не успела. Ты давно в столице? спросил Миг, будто бы с искренним интересом. Как тебе город? Около двух лет сказала я. В общем, почти сразу после нашей с тобой встречи перебралась сюда. Ну вот. Я сама ему напомнила про тот случай. Дальше делать вид, что я не помню о долге, было бы просто глупо. «Те деньги, что ты мне тогда перевел, оказались очень кстати, и я обязательно все верну, как только заработаю», — проговорила, нервно сглотнув. «Хочешь, могу по частям возвращать? Сейчас у меня отложено около сотни, и я могу...» «Стоп!» — он выставил перед собой ладонь. «Не надо так волноваться, это всего лишь деньги». Огромные деньги, Миг, покачала головой. В тот момент я не был ограничен в тратах и мог себе позволить многое. Потому давно забыл о той сумме, и ты забудь. Нет, я гордо вскинула голову. Мы договорились, что я все тебе верну. Миг тяжело и даже как-то обреченно вздохнул, да и вообще смотрел на меня с таким видом, будто перед ним далеко не самая сообразительная личность. Ладно, Ангелия, хорошо. «Я согласен», — смиренно произнес он. Вернешь, но можешь не спешить. Вот лет через десять, когда твердо встанешь на ноги, построишь карьеру, тебе будет куда проще отдать мне ту самую сумму». «Кстати, сколько там было?» «Великая вселенная. Он что, и этого не помнит?» «Две тысячи сайеров», — сообщила ему. Со стороны лавочки послышался смешок. А когда мы дружно повернулись на звук, то наткнулись на веселый взгляд улыбающегося брюнета. «А я говорил, Миха, что тебе категорически нельзя пить крепкий алкоголь», — покачал тот головой. «Мало того, что сразу геройство вот тянет, так еще и деньгами начинаешь сорить направо и налево». Мик вздохнул, но спорить не стал. «Ангелия — это мой брат Андрей. Решил представить он нас друг другу». «Андрей, это Ангелия, моя старая знакомая из...» эм, не помню, из какого города». «Вот, даже этого не помнишь», — усмехнулся тот и перевел взгляд на меня. «Очень приятно познакомиться, Ангелия. В отличие от Михи, я вас помню с прошлой встречи, хоть она и произошла мельком». После этих слов я тоже его вспомнила. Они ведь были в том клубе вместе. «И я вас помню», — мягко улыбнулась ему и тоже рада познакомиться. Потом снова повернулась к Мику и спросила. «А вот твоего имени я так и не знаю. Мик или Миха? Михаил?» Казалось, тот замялся, но почти сразу кивнул и с торжественным видом протянул мне руку. «Михаил Вяткин», — представился он со странно-озорным видом. «Можешь звать меня Мик. Кстати, предлагаю отметить наше немного запоздалое знакомство вкусной едой. Тут рядом отличная итальянская пиццерия. Я ответила на его рукопожатие, а от приглашения решила вежливо отказаться. Все же мне было не по себе в их компании. Но все снова пошло не по плану. «Идите без меня», — глянув на экран коммуникатора, ответил Андрей. «Я Оля обещал приехать, как только освобожусь». Мик многозначительно кивнул, а вот руку мою отпускать явно не собирался. «Понимаю, друг», — сказал он. Мчик своей ненаглядной» а мы пойдём наслаждаться горячей пиццей. И, поймав мой взгляд, спросил. Ты же не оставишь меня одного, Ангелия? И, предупреждая все возможные возражения, хочу сказать сразу. Я угощаю. Михаил смотрел на меня с таким теплым озорством, что озвучить слова отказа попросту не повернулся язык. Этот человек в прошлый раз вытащил меня из поистине жуткой ситуации, и я просто не могла сейчас ответить ему черной неблагодарностью. В конце концов, мне давно хотелось пиццы, ну а подготовка к экзамену может немного подождать. Успею. В пиццерии мы просидели довольно долго. Поначалу между нами еще ощущалось напряжение. Точнее, оно присутствовало только с моей стороны. Миг же вел себя так, будто мы с ним давние знакомые и закадычные приятели. Смотрел открыто, улыбался, расспрашивал, как устроилась в вердете, чем занимаюсь. Веселил меня историями из своей студенческой жизни. Правда, в отличие от меня, учился мик на Даркаре. Эта планета Союза являлась чем-то вроде сосредоточения студенчества. Там располагалось очень много учебных заведений и исследовательских центров. Да только все исключительно для тех, у кого имелся хоть какой-то дар. Наверное, я бы тоже могла там учиться, но не сложилось. После пиццерии мы отправились гулять по набережной. Разговор теперь тек легко и непринужденно, будто мы на самом деле знали друг друга всю жизнь. Но когда я спросила Мика, каким же талантом он обладает, тот заметно поник и отрицательно помотал головой. Никаким? выдала удивленно. Но как ты тогда оказался на Даркаре? Каким-то все же обладаю, фыркнул Михаил. Просто не хочу о нем говорить. Почему? не поняла я. Как по мне, любой человек, владеющий даром, должен им гордиться. — Моим гордиться сложно, — отмахнулся он. — И давай закроем тему. — Нет, я даже остановилась. Ты разбудил мое любопытство. Теперь, пока все не выясню, не успокоюсь. Может, ты владеешь телекинезом? — Не угадала. Микс скрестил руки на груди и посмотрел на меня со скепсисом. — И не угадаешь, даже готов поспорить. У меня крайне редкий дар. Весь вид Михаила говорил о его полной уверенности в провале моей затеи, а я приняла это как личный вызов. «Давай я буду перечислять варианты, и если назову верный, то ты подтвердишь», предложила, зеркально повторив его позу. «Только честно». «Я вообще самый честный человек во всем союзе человеческих рас», поспешил заверить он. «Даже интересно услышать твои предположения». На самом деле видов дара было не так уж и много. Тут имелись в виду те, которые можно использовать на благо Союза. «Эмпатия», — озвучила первый вариант. Мне показалось, что миг похож на эмпата. «Не-а». «Нет», — он улыбнулся. «Поисковик?» — отрицательно мотнул головой. «Изобретатель?» «Неверно». Тут я основательно задумалась. Это были основные, самые главные виды дара, у которых имелось уйма подвидов. Хотя существовали и такие, как мой, которые существовали сами по себе и в общую классификацию не входили. Неужели Миша такой же, как я? Интуит назвала один из самых слабых даров. С таким даже высшие учебные заведения не всегда брали, ограничиваясь только базовым образованием. «Да не догадаешься ты», — рассмеялся Мик. А он, правда, безумно редкий. «Я не сдамся», — заявила решительно. «Может, навигатор?» «Нет». «Менталист?» — выдала воодушевлённо. «Нет, их не существует. Есть просто очень сильные эмпаты и телепаты». Я нахмурилась. «Вероятник?» Озвучивая название своего дара, я постаралась быть максимально спокойной. «Слышала таких как-то», — вдруг улыбнулся Миг но лично ни разу не встречал. И у меня другой дар. На самом деле, Ангелия, у него даже названия нет, потому что им обладают во всем союзе только человек пять. «Ого, какой ты редкий экземпляр!» — выдала я удивленно. Еще какой!» — он изобразил самодовольную усмешку, а вот глаза оставались серьезными. Но я никому не пожелал бы хоть когда-то столкнуться с особенностями моего дара. Нет. От него, безусловно, есть польза, но и вреда он может причинить немало. «Ну, хоть намекни, что ты можешь с этим даром делать», — не желала сдаваться я. «Или покажи мелочь какую-нибудь». Меня на самом деле распирало от любопытства. Почему-то показалось безумно важным выяснить хоть что-то об этой его особенности. Миг задумался. Потом вдруг достал из кармана монету и на пару мгновений зажал ее в кулаке. А когда раскрыл... На его руке лежал металлический шар правильной формы. Несколько долгих секунд я ошарашенно пялилась на эту круглую штуковину, не в силах поверить своим глазам. Слышала, конечно, что подобное возможно, но видеть воочию довелось впервые. Это называется энергетическое преобразование предметов, спокойно пояснил Михаил. В принципе, я любую неживую материю могу менять. Живой такое не прокатит. С моих губ сорвался нервный смешок. «Было бы круто, если бы ты умел живую менять», — проговорила веселясь. «Стал бы самым известным в Союзе пластическим хирургом. Менял бы людям части тела по их желанию за пять минут». «Пф», — отозвался Мик. «Вот уж спасибо не надо. Лучше я продолжу работать, где работаю». «А где ты, кстати, работаешь?» — задала новый вопрос. «Ты, когда мы столкнулись сегодня, сказал, что работа зовет? а он вздохнул и все таки признался в полиции ого а кем мне на самом деле было интересно говорить с ним и узнавать о нем больше да так то тем то тем ответил неопределенно а заметив непонимание в моих глазах пояснил два месяца стажировался в группе быстрого реагирования потом перевели в следственный отдел младшим помощником младшего помощника Недавно назначили на должность заместителя-смотрителя архива. Это наискучнейшее занятие, поверь. Правда, иногда вызывают поучаствовать в задержании, когда нужно сделать все тихо, мирно и незаметно. Тут мы с Андрюхой отлично работаем в тандеме, так что считай меня мальчиком на побегушках. И картинно развел руками. «И нравится тебе такая работа?» — напомнила я. «Нравится, когда дают работать». В остальное время это просто просиживание штанов. «Но, наверное, есть перспективы?» — задала новый вопрос. «О!» — он странно рассмеялся. «Вот с перспективами у меня как раз все в полном порядке. Это даже не перспективы, а перспективища. Но пока приходится пробовать себя во всяких глупостях. По словам отца, мне нужно понять и прочувствовать разные профессиональные отрасли» посмотреть на них изнутри для общего, так сказать, развития. Я задумчиво кивнула, а в голове информация начала складываться в выводы. «Значит, у тебя очень обеспеченный отец, вероятнее всего, серьезный бизнесмен, который рассчитывает, что когда-нибудь ты займешь его место», озвучила свои выводы. «С чего ты взяла?» Мик изобразил удивление и недоумение, но если удивление было настоящим, то недоумение точно наигранным. «Ты легко соришь деньгами, значит, у тебя их много», — принялась рассуждать вслух. «Сам ты очень молод, следовательно, они родительские». «Мне двадцать Думаешь, я не могу сам достойно зарабатывать?» — возразил он. «При нашей первой встрече тебе было двадцать В универы и академии на Даркаре принимают с восемнадцати. Учёба там продолжается около пяти лет. Значит, ты тогда был еще студентом и сам зарабатывать не мог». «Неправда. Я знаю очень многих ребят, которые умело совмещают работу и учебу, возразил Мик. «И прилично зарабатывают своими талантами». «Да, такие есть, но это не про тебя», — заявила без сомнения. «Ты вообще материальные блага считаешь неважными, мелочью. Ты и в пиццерии на чае оставил сумму, равную сумме нашего заказа». Он недовольно свёл светлые брови к переносица. «Ладно». Твоя догадка верна. И про отца ты правильно угадала. А что еще можешь про меня сказать?» Мы вместе с Даром удовлетворенно улыбнулись. Я окинула Мика изучающим взглядом. Теперь куда более внимательно осмотрела его руки, лицо, долго вглядывалась в глаза, которые при свете яркого солнца оказались не черными, а темно серыми И, конечно, обратилась к Дару. Но что странно, тот теперь выдавал мне настоящие странности. «Слушай, а ты уверен, что тебе нужно заниматься делом своего отца? Мне кажется, тебе будет неинтересна управленческая работа. В тебе много энергии, жизни, эмоциональности. Ты авантюрист, но добрый и с принципами. Уверена, что я не первая, кому ты вызвался помогать, даже ничего толком не зная ни обо мне, ни о ситуации». Он хмыкнул, но не ответил, позволяя мне и дальше его рассматривать. «Твой брат сказал, что тебя после алкоголя геройствовать тянет. Думаю, ты и без лишних допингов настоящий герой». «Ты меня перехвалишь», — тихо рассмеялся Михаил. «Да какой изменять герой? Хотя мне предлагали пойти служить в армию. Вот там я смог бы стать настоящим героем. Наверное». Я снова посмотрела ему в глаза и отрицательно помотала головой. «Нет, армия точно не твоё» вот в этом ты права он тепло улыбнулся а знаешь проницательная ангелия давай теперь я расскажу какие выводы успел сделать о тебе хочешь услышать я вся внимание и жестом предложила ему начинать мика смотрелся по сторонам заметив неподалеку в тени каштана лавочку взял меня за руку и повел к ней итак начал он усадив меня на скамейку причудливой формы Либо ты сирота, либо из неблагополучной семьи. Живёшь на то, что зарабатываешь, дара не имеешь, ведь если бы имела, то сейчас училась бы не на земле. Тебе около 20 лет, может, чуть больше или чуть меньше. Полагаю, в Вердетте снимаешь квартиру, и дома тебя никто не ждет. Почему это ты так решил?» — удивилась его выводом. «Мы с тобой вместе уже часа четыре точно, и за это время ты ни разу не глянула на коммуникатор». «Никому не написала, да и тебе никто не звонил. Отсюда же делаю вывод, что закадычной подружки или возлюбленного у тебя тоже нет?» «Я живу с однокурсницей», — кивнула, подтверждая его слова. «А еще он посмотрел на меня, чуть прищурившись. «Ты не коренная землянка. Есть в тебе что-то, чего я в девушках нашей планеты не встречал. Это внутренняя особенность. Я бы даже сказал, своеобразное сияние внутренней энергии. «Стоп!» Мига вдруг потянул меня за руку, вынуждая подняться, а когда я встала напротив него, внимательно посмотрел в глаза и сказал. «Ангелия, сейчас я коснусь твоего солнечного сплетения. Можно?» Говоря все это, он выглядел не на шутку озадаченным и немного напряженным. Глядя на него, я даже испугалась, вдруг во мне что-то не так. Может, у Мика дар целителя? Он тоже редкий, но не особенно. Странно, что сразу о нем не вспомнила. И я уже хотела согласиться, но тут все во мне ощетинилось против этого. «Нет!» Я отступила на шаг назад и сцепила руки под грудью, даже так желая закрыться. «Я не сделаю тебе ничего плохого, обещаю!» Мягким, вкрадчивым тоном продолжил уговаривать Миша. «Только проверю кое-что». «Нет, миг, Мотая головой, я начала отходить назад. Мой дар очень четко дал понять, что этому парню ни в коем случае нельзя позволять сейчас вот так ко мне прикасаться. И теперь я была с этим утверждением полностью согласна. Достала из сумочки коммуникатор, глянула на экран, и мои глаза удивленно округлились. «Уже почти шесть вечера», — выдала с искренней растерянностью. «Мне давно пора домой, а через три минуты как раз будет мой автобус, точнее, как его там, Эршер». «Так что прости, но мне пора бежать». Глянула в сторону дороги и увидела остановочный комплекс. «Вон как раз остановка. Это знак». Мик наблюдал за мной с откровенным скепсисом в глазах, а когда я уже хотела распрощаться, насмешливо спросил. «Сбегаешь?» И посмотрел на меня, чуть склонив голову на бок, будто зачем-то решил поменять угол обзора. «Нет, просто мне на самом деле пора». Виновато опустила взгляд. «Спасибо за пиццу и прогулку. Было интересно. Встретимся завтра?» Спросил он, но тон был странно поникшим. «Прости, не смогу. У меня послезавтра экзамен. Нужно подготовиться». «Тогда после экзамена», — предложил он. «Не думаю, что получится. Работать ведь тоже надо. И я отдам тебе долг. Ты только номер счета, сообщи». Он молча кивнул но у меня появилось чувство, что умудрилась его обидеть. И все же прощались мы вполне тепло. Мик проводил меня на остановку, дождался вместе со мной РШР и даже помахал на прощание рукой. Но когда этот современный аналог автобуса поднялся в воздух, я увидела в окно, что лицо Михаила стало хмурым и сосредоточенным. А потом он сунул руки в карманы и быстро зашагал в сторону небоскребов.